У костра. Работы завершаются. Осталось совсем немного. Закрыть опробованием кое-какие бреши да почистить хвосты листов. Теперь, когда карты фактов готовы, упущения очевидны. Так что бегаем и ездим в разбежку во все углы территории. Световой день короток. Надо успевать. Удивительный стоит сентябрь! Удивительный! Почти все вечера проводим с Диной, бродим по монастырю. Древние колокольни кружатся в листопаде, и обшарпанные стены, заретушированные его золотом, кажутся такими величественными. Вот и вчерашний вечер провели в монастыре. Сидели в полуразвалившихся древних беседках и пели. У церкви стояла карета. Матушка, матушка, что во поле пыльно, и «любимое с детства сронила колечко со правой руки. Хорошие русские песни сами срываются с уст на этой древней земле. По дороге домой присели на лавочку у одной из блинных усадеб. Хозяйка вынесла нам лукошка брусники. Угощайтесь. Куда как хорошо у вечернего костра. «Чищу картошку», — Дина в это время за краешком стола колдует со спицами и, улыбаясь, следит за нами, за мной и Славкой, которая с очередной довольно потрепанной книжонкой читает все подряд, бегает передо мной, размахивая возбужденно руками. Нынче он увлечен к новой притчи которого «одиннадцать минут», видать, начисто лишила Минина разума. «А у меня свои одиннадцать минут, поэтому я спокойна и мудра». А Славка возбужденно спрашивает. «Нет, ты скажи, скажи, вот ты, именно ты, как ты относишься к сексу?» «С любовью», — отвечаю, не задумываясь. «Я имею в виду литературу». Поражается он моей бестолковости, не замечая обращенной к нему усмешки. «Пойми, наконец-то начали об этом писать». «Писать так, что захватывает дух, — это правильно. Преступление литературы, если она лицемерна». «Хорошо, хорошо, не гречись Подай-ка лучше масла. Картошку будем жарить, — соглашаюсь я, ставя на огонь огромную отрядную сковороду». «Я ей о любви, она...» «О картошке». Безнадежно махнув рукой, Славка скрывается в доме. «Масло мне подает верный Санька Тесин». Народ, привлеченный запахом жареного, подтягивается ближе к костру. «Что тут у вас за шум?» «Постигаем мировой литературный модерн». «Эй, там у костра!» — кричит Женька, как всегда в свободную минуту сидящая со студентами над кроссвордами. «А ну-ка, назовите слово из десяти букв, обозначающее горечь от несбывшихся надежд». Задумались. Повисла тишина. «Разочарование!» нарушает нашу задумчивость Лавка снова появляясь у костра. «Кто ж сидит в доме? Когда тут такие аппетитные запахи?» «Тоже мне! Интеллектуалы!» ворчит он, садясь рядом. «Ладно, не злись. Продолжим дискуссию на сытый желудок». «Одной любовью сыт не будешь», мудро замечает Прошин. и все мы дружно усаживаемся вокруг огромной семейной сковороды с душистой жареной картошкой. 20 сентября 2000 года. Берег.